Глава двадцать шестая. Все помнят, что делать? Леонидыч тяжело вздохнул и оглядел битком набитую пещеру коммаджоров. Мля, надышали тут. Если все помнят, то давайте присядем на дорожку. И в путь. Я уселся прямо на землю. Не то, что сидений не было. Даже место себе было трудно найти. Количество коммаджоров по сравнению со вчерашним удвоилось. Плюс мы. МЧСники, Джерри...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 Где лодка припаркована и какая там охрана? Мы уже знали от Комаджоров. Не знаю, какие из них стрелки, но разведчики они были отменные. Да ещё и местность знали вдоль и поперёк. Пончик, Коланча и Валька должны были занять позицию на другом берегу и при необходимости прикрыть или обстрелять крепость, отвлекая или оттягивая максимально большее количество врагов. А для мосовки в помощь им Комаджоры. Сначала они для вида атакуют промежуточный блокпост глобулов на дороге. Если этого не хватит, то имитируют атаку на главные ворота, опять же, оттягивая внимание от причала. План лепили из того, что было. Слегка ранен и староват, но разбираешься в лодках, значит, тебе сюда. Толкум не умеете стрелять, но вас много, значит, шуми и отвлекай. Снайпер, значит, страхуй. Не то несёй и не готов просто так умирать, значит, прикрывай снайпера. Леонидович ещё только внёс поправку и предложил не строить из себя командус и отказаться от чёрного камуфляжа. Взамен, учитывая, что в лагере много гражданских, нацепить белые халаты или спиццовки-работяк, и где-то даже не крастся, а с важным видом и по наглею перейти на пролом. Только вот татуированный Олив в схему не вписывался и сказал, что его духи защитят.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 А теории нам было мало, и мы добавили небольшую преграду в виде двух поваленных деревьев. Рубануть что-то стоящее не успели. Вокруг молодой мангровый лес, а это считай как наши бодренькие берёзки. И когда главная машина, выехав из-за поворота, дала по тормозам, чтобы не наехать на поваленные поперёк дороги деревья, комаджоры открыли огонь по замыкающей. Кусты, в которых мы прятались у самой обочины, комаджоры специально пересадили заранее.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 и уже зацепился в какой-то нише. Космос и Али на месте. Я прошептал в рацию, хотя можно было и покричать, настолько шумно стало от стрельбы глобулов. Джелли плюс 1 на месте. Послышился ответ. Парни, сваливайте, дальше мы сами. Но команда к амаджорам была лишняя. Уверен, что они уже улепётывали по лесу. Да и глобулы воевать не попёрли, но и нежничать с деревом не стали. Главный джип развернулся, отъехал и, судя по сыпавшимся на дорогу гильзам, без разбора поливал свинцом всё вокруг, в том числе и нашу преграду. Грузовик тронулся и, набирая скорость, снёс оба тощих деревца с дороги, частично переломав их, а частично раздробив на острые щепки, разлетевшиеся в разные стороны. Тряхнуло так, что я чуть не свалился на землю. а потом еще веткой под зад получил. Услышал, как коротко застонал Али. Даже не застонал, а просто хмыка не вырвалась. Покосился и увидел, что ему пришлось хуже. Свисал кусок рваной ткани, уже пропитавшейся чем-то темным. Развратив преграду, грузовики погнали к лагерю. Тормознули у блокпоста. С кем-то переговорили на повышенных тонах. Пропустили две встречных машины и погнали дальше.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 Но я всё равно вжался как можно глубже. Глянул на Али. Не заметил, но вот близко к фонарей, добивавших из-за колёса, блеснули капли крови. Ещё не лужа, но уже пятно, в которое продолжало капать кровь из ноги Али. Кто-то крикнул: "Проезжай!" Зажужжал механизм открываемых ворот, и мы тронулись. Проехали несколько метров и остановились. Я уже думал, что всё.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 Саня шухарится ближе к выходу на пристань и ждёт нас. Кто первый найдёт заключённых или какие-то на них намёки, оповещает остальных. Медицинский халат не пригодился. В шкафчиках вдоль стены нашлась целая куча новых пластиковых костюмов, как у учёных, участвовавших в разгрузке. Поэтому я облачился в такой же, накинул капюшон и добавил очки с маской. Нашёл резиновые перчатки.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 Прошёл метров 30 до поворота, потом ещё один спуск и новый туннель. Как минимум, я уже оказался под главным зданием. И после очередного поворота я упёрся в дверь с замком под карту доступа. Покосился по сторонам и заметил камеру. Заставил себя не дёргаться. Начал хлопать себя по бокам, будто ищиа карту в карманах, если бы они у меня были. А сам бочком, бочком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 А вам, парни, удачи. Сегодня много интересных привезли, работы на всю смену. Лесли ещё раз довольно пристально на меня посмотрел, но дал себя увести. И мне даже показалось, что припустил первейе коллеги таща его за собой. А я так и стоял в проёме распахнутой двери, заглянул внутрь, развернулся и пошёл за футбольными фанатами. Далеко за угол они не ушли, метров 10. и, к моему счастью, здесь камер я не видел. Лесли что-то нервно шептал напарнику. Я уловил слова «Чужой, охрана, надо предупредить». Договорить я ему не дал. Митнул нож между лопаток и наставил пистолет на ничего не понимающего коллегу. Стрелять стрёмно. Какой бы бесшумный пистолет ни был, но в туннеле всё равно будет палевно. Но мужик этого не знал. Бросился сначала поднимать осевшего, Но ещё жив Оуэсли. А потом вскинул руки и глядя на меня, начал заикаться и просить не стрелять. Тихо, тихо, не глупи, и всё с тобой будет хорошо. Я сорвал с Шей Оуэсли его пропуск на ленточке. Кто там сегодня играет? Я, я я я не понимаю. Мужика трясло. А мне бы хотелось с ним поговорить. Ну, футбол. Что вы там смотреть собираетесь? Манчестер Юнайтед против Ливерпуля. В 94-м они Стой, потом расскажешь. Я посмотрел на Лесли, похоже, не выживет. Отрубился уже. В здании есть тюрьма? Тюрьма? Он переспросил, будто плохо расслышал из-за акцента. Я кивнул. Зачем тюрьма? Мы же не полиция, мы учёные. Может, место, где пленных держат или тех, кто провинился как-то, зачёт не сдал или докторскую не защитил. Ладно, не надо так.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 Он под одну руку, я под другую, мы подняли Лесли и будто пьяного потащили по коридору в сторону парковки с грузовиками, как назло. Ни поворота, ни ниши какой, ни подсобки, а полиция ещё рано. Я торопил, а селёнок у учёного оказалось маловато. Пришлось пару раз в бок глушителем пихнуть, чтобы придать скорости. Но успели. Свернули к пандусу и выбросились на парковку ровно в тот момент,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 пятна крови, допустую да упаковку от бинта. Потом залез в грузовик и запер обоих учёных в пустой клетке. Лесли всё. Футбол ему больше не смотреть. А коллегу пришлось привязать к прутьям и кляп добавить. Как очнётся, пусть тихонько тут посидит ещё. Вернулся к двери и, воспользовавшись карточкой Лесли, прошёл в новый коридор, но уже с дверями в кабинеты. Цветные стрелки-указатели наконец-то сошлись.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 Если и бывает рай для патологоанатомов и директора кунсткамеры, то я его нашёл. Я прильнул к одному стеклу, свет приглушён, людей внутри нет, но всё остальное как на ладони. Хирургические столы со вскрытыми ширкунами, на полках банки с забальзамированными запчастями монстров, столы с пробирками и микроскопами, рентгеновские снимки на стенах. А вдобавок ещё почти перед каждой дверью